В томный январский вечер пришёл на смену таким же мрачным сумеркам, опустившимся на город, казалось, сразу после рассвета. Укрытая снегом столица зарилась жёлтым светом, лившимся из окон многоэтажных домов, и белым, испускаемым гиродами уличных фонарей. Райнхальд стоял у себя дома и с сомнением смотрел на ряд бутылок, выбирая из них одну. За долгое время в его шкафчике собралась внушительная коллекция весьма дорогого алкоголя. Шедро даримо его друзьям и коллегам на все праздники. Но правда заключалась в том, что следователь практически не пил крепкие напитки, и они скапливались в его баре, составляя богатое собрание коньяков, рома, водок и виски. Электрический свет, ворвавшийся в шкафчик, когда Райнвальд открыл дверцу, отражался от боков узких, высоких и пузатых приземест так бутылок, заставляя содержимое сиять самыми разными оттенками золота и серебра. Не то, чтобы следователь был одержим исключительно трезового образа жизни, хоть нет, но в отличие от окружения, снимающего алкоголем стресс, запивающего горе и отмечающего любую радость, Райнвальд был крайне умерен в возлияниях по одной причине. Он ненавидел сильнейшее чувство внутренней уязвимости, окутывающее его сознание одновременно с божественной расслабленностью, дарованной организму этиловым спиртом. Эта его извимость была по убеждённости, что всё вокруг Райнвальда находится под его контролем, начиная от собственной моторики и заканчивая движением мироздания. Похмельное же чувство вины ввергало его в сраз большее, нежели изначальный ради избавления от которого человечество и употребляло огненную воду вот уже сотни лет. Такая особенность следователя не пить выше определённой, вычисленной годами практики дозы, считалась в его окружением странной причудой. А этот факт, что Райнвальд был единственным, кто на следующий день помнил все происходящее на общих вечеринках, не вызывало одобрения среди коллег. Тысячу раз до него доходили отзывы, в общем сводящемся к фразе «лучше бы пил». Однако прочие качества следователя, вроде верности, обязательности и наличия аналитического склада ума, перевешивали чашу симпатии окружения. В целом, ближний круг считал его классным парнем и хорошим другом, хоть и малопьющим. Однако сейчас, по мнению Райнвальда, повод был самый подходящий. Он сосредоточился на выборе алкоголя, достойного увенчать окончание этого странного наследства, и главное, стать финальным церемониальным аккордом в деле возвращения ему отобранного ранее звания. Заслуженного возвращения, считал следователь. Он подвигал первый ряд бутылок, открывая обзор на ряды коробок и бутылок в глубине. С полки выше маленький деревянный олень, подаренный Райнвальду на Новый год Светланой Сомовой, Взирал на муки выбора. Средователь перевёл взгляд на Аленя, затем в последний раз обозрел бар и вытащил бутылку односолодового виски с изображением оленя головы на золотой этикетке. Цифра 30, циркулирующая ниже, сообщала о тридцатилетней выдержке напитка. Райнвальд попытался припомнить, кто подарил ему такой элитный скотч, но не смог. Он подхватил бутылку и направился в кухню, где вынул пробку из улёка из шкафа бакал, завис на секунду у холодильника. Норас судил, что негоже портить такой напиток льдом, щедро плеснул виски в бокал. Затем в компании бокала и бутылки вернулся в гостиную и сгрузился на журнальный столик, на котором лежали книги, гаджеты, сигареты, разные мелочи и погоны, которым следовало не меревалось без промедления прикрутить заслуженные звёздочки. Звёздочки лежали здесь же на столе. Райнвальд покрутил головой в поисках пульта от телевизора и вскоре наткнул его закопанным в диванной подушке. щёлкнул кнопкой. Зажёгся экран. Следователь откинулся в подушке, закинул ноги на стол и щёлкнул зажигалкой, закуривая. По телевизору шла новостная программа. Симпатичный дикторша перечисляла достижения отечества за день. Проинвальт Линев затянулся, выдохнул дым, задержал дыхание и посмотрел на стол. Отложил сигарету, затем, подумав, бросил звёздочку в бокал и понюхал содержимое. Сочный янтарный скотч ударил в ноздри древесным ароматом. а затем запахом свежих фруктов. Отлично. Следователь чокнулся с бутылкой и отпил из бокала маленький глоток, покатал его во рту и проглотил. К легкому привкусу инжира, оттенкам дубовой коры, хереса и чего-то свежего прибавился вкус горького шоколада. Медовая сладость послевкусия заставила Рейнвальда вспомнить детские стишки о вересковых полях Шотландии. Он посидел молча. Взял смартфон и, открыв мессенджер, вызвал из адресной книги имя Нелли. набрал сообщение, отпил виски, стёр половину текста и набрал вновь. Задумчиво занёс палец над кнопкой отправки, но не нажал её. Вновь выпил. Внезапно знакомая фамилия донеслась из телевизора. Следователь отвлёкся от телефона и посмотрел на экран. Благодаря усилиям медиков, закончила фраза ведущая, сообщая о чудесном воскресении из комы Михаила Сомова. Бизнесмен ещё очень слаб, но с каждым днём идёт на поправку. Это даётся ему нелегко. учитывая, что сегодня на семью Михаила обрушилось очередное несчастье, в автомобильной аварии на Котузовском проспекте погибла супруга миллиардера Светлана. Райнвальд потерпнулся, нащупал потухшую сигарету, раскурил её заново и внимательно стал смотреть репортаж с места события. Кадры раскуроченного автомобиля перемежались с комментариями сотрудников дорожной инспекции и пары свидетелей. Закадровый голос сообщил, что кроме сомовой, чья смерть стала мгновенной, К счастью, никто из участников дорожного движения или случайных прохожих не пострадал. Водитель, столкнувшийся с сомовой машиной, с ранениями средней тяжести, был отправлен в больницу. Его здоровью ничто не угрожает. «Мы скормим вместе с родными и близкими Светланы», — сказала телеведущая. Она всегда верила, что добро побеждает зло, и большую часть времени посвящала благотворительности. Основанный ею фонд помощи жертвам катастроф помог несчетному множеству людей. По горькой иронии судьбы сама Светлана погибла в страшной катастрофе, но дело её будет жить. Следователь скинул ноги со стола и сосредоточился на экране телевизора. Вересковый мёд покинул рецепторы, будто его и не было, уступая место терпкому табачному духу. Рейнгольд выдохнул дым и помахал перед лицом, чтобы мутное облако быстрее рассеялось и не мешало обзору. Очень трудно говорить о Светлане в прошедшем времени. зачитывала ведущая комментарий скорбящего супруга, присланный на запрос телеканала "Прислуга и кирвевория". Мне будет очень её не хватать. Я благодарен судьбе, что она, пусть и ненадолго, послала мне такую уникальную женщину, сильную, вдохновляющую, прекрасную жену и мать двоих наших детей. Дело помощи ближним и дальним всегда было важным для неё, и она достойно несла эту зачастую очень лёгкую, но очень тяжёлую ношу на своих хрупких плечах. Я, конечно, продолжу её миссию по спасению попавших в трудную жизненную ситуацию людей. Надеюсь, общество доверит мне эту задачу. Размер ежегодных благотворительных взносов нашей компании и моих лично будет кратно увеличен. Фонду же мы присвоим имя Светланы. Рейнвальд докурил сигарету и отбросил окурок в пепельницу. Картинка на экране сменилась, появились кадры севера и съёмками металлургического производства. К слову сказать, компания Михаила Сомова Как социально ответственный бизнес, уже сделал немало для российского общества, информировала зрителей телеведущая, принадлежащая к сомову угок в кервеоре, является автором множества социальных инициатив в регионе, организатором многочисленных городских фестивалей, спонсором строительства новых объектов и куратором образовательных заведений. Сегодня же стало известно, что переживающий горе утраты, но не сломленный металлургический король планирует ещё более расширить работу по гуманитарным и социальным направлениям. И для удобства исполнения взятых на себя обязательств полностью переводит управляющую компанию Гока и собственные многочисленные активы в российскую юрисдикцию. По мнению экспертов, это станет крупнейшим за последние 30 лет инвестиционным разворотом сырьевого бизнеса из зарубежных активов в российские. Вероятно, пример Михаила Сомова вдохновит на подобное и других бизнесменов в России. Неоценимый вклад Михаила Сомова в социально-экономическое развитие России и укрепление её позиций в глобальной металлургической отрасли впрочим оценили по достоинству и на самых верхах. Указом президента Российской Федерации Михаил Сомов был награждён орденом за заслуги перед Отечеством. Заиграла музыкальная отбивка и блок новостей прервался рекламой. Рейнхальд откинулся на спинку дивана и на несколько мгновений застыл, переваривая услышанное. Затем взял смартфон и оживил экран движением пальцев. На экране возник оставленный им чат мессенджера с набранным сообщением. Он успел забыть об этом. Следователь Занов опрочил текст, подумал, затем стёр написанное, вышел из чата и отложил гаджет на диван. Наклонивсь к журнальному столику, Райнвальт выудил из опустевшего бокала золотистую звёздочку, налил на дношка виски и механично занёс руку, чтобы звякнуть бокалом о бутылку. Совершно отдёрнул руку. подумал и долил бокал до середины посмотрел на игру света в янтарном напитке поднёс бокал к губам и медленно выпил